В другое время я бы вышвырнул этого наглого топовголового копа, но он был мне пока нужен. Я позвонил в ресторан и заказал бутылку виски. Покуда мы ждали, я поведал Бефилду, что у мисс Одри и Шаридан сегодня назначено свидание в клубе с Тедом Эсслингером. — Значит, все-таки Тед Эсслингер. Баффилд многозначительно покачал головой. О, это сильный удар по старику. Он мне всегда нравился, но сына его я никогда не любил. Ужасный бабник. Вы знаете, на него ведь были жалобы со стороны слабого пола. Он грязно усмехнулся. Нет, в это вы меня не посвящали, отрезал я. Он, конечно, импульсивный парень, но это всё, что я знал. И уж, конечно, я не предполагал, что он социально опасен. Некий Роджер Кирк с которым они дружили, мог бы быть свидетелем, если дело попадёт в суд. А ни одного поля ягоды, пробурчал Бафилд. В таком маленьком городишке, как наш, в конце концов всё становится известным. Но до сих пор они всё-таки избегали огласки. Они выбирали таких девушек, которые очень застенчивы, обследования и всё такое прочее, ну, сами понимаете. Всего только одна или две из них обратились в полицию. Но Эслингер уладил это с Мэйси, и дело замяли. Принесли виски. Я приготовил три стакана. Едва мы пригубили, появилась Содри. Она была просто великолепна в своем белом костюме и светло-голубом свитере. Бэфилд с нескрываемым восхищением смотрел на нее. «Вот это здорово!» — возмутилась Содри. Вы пьёте виски и ни капли не налили мне, ведь в конце концов меня же должны задушить. Не смейте говорить такие вещи, воскликнул я. Я ненавижу женщин, которые пьют виски. Я оплачу вам джин в клубе. Я начинаю сомневаться, стоит ли мне выходить за вас замуж. Она всё-таки плеснула себе немного виски в стакан, который я опорожнил и долил туда содовой. Пока я ещё не замужем, я могу делать то, что мне нравится. Я посмотрел на часы. Вам уже пора идти, Одри. Возьмите такси. Ничего не бойтесь, мы всё время будем поблизости. Если Тэд захочет увезти вас в другое место, соглашайтесь с неколеблес и не забывайте про это. Я показал ей на коробку, в которой лежал муляж. О'кей. Она задорно кивнула и обратилась к Беффилду и Регу. — Не можете ли вы на минуточку оставить нас наедине с моим будущим мужем? У меня есть для него важное поручение конфиденциального характера. Рег и Беффилд вышли. Мы присоединились к ним через пять минут в холле отеля. Одри села в свое такси. Мы последовали за ней в другом. Девчанка что надо, прищелкнул языком Бэффилд. Вам здорово повезло, Спенсер. Клуб был самым шикарным местом в Кронвилле. Мы приехали туда около 8 часов и увидели Одри, поднимавшуюся по главной лестнице по направлению к бару. Так. Может быть, вы подождёте у клуба в такси? Я дружески хлопнул его по плечу. Могут возникнуть непредвиденные осложнения, если мы сразу не найдём машину, случится непоправимое. Он кивнул в знак согласия, и мы с Бафилдом вошли в здание. В баре было много народу, и мы с трудом протиснулись к стойке. Я заказал два двойных виски и посмотрел через головы. Одри сидела за столиком около двери, она была одна. И вообще нет. прошептал я на ухо Баффилду, как бы он в последний момент не передумал. Мы отошли от стойки и уселись в глубине бара, откуда хорошо можно было видеть Одри. Минут через 5 я увидел, как посыльный подошёл к Одри и наклонился, говоря что-то. Кажется, что-то происходит. Бросил я Баффилду: "Подождите меня здесь, я посмотрю". Босс сильный отошёл как раз в тот момент, когда я подошёл к её столику. Она поднялась, лицо побледнело. Мне передали записку. Сказала она немного испуганно: "Он хочет, чтобы я приехала к нему в дом номер 49 на Амедокс Авеню. Там как будто дружеская вечеринка". Что ж я понял его ход. Таким образом он и заманивал других девушек на Виктория Драйв. Я сделал знак Бэфилду, и он сразу же подошёл к нам. Где находится Мэддокс Авеню? За Виктория Драйв. Почему вы спрашиваете? Тэт прислал записку, приглашая Одри прийти на дружескую вечеринку в дом номер 49. Подождите минутку. Бэфилд бросился к телефонной кабине. Когда он вышел оттуда, на нём не было лица, так он был взволнован. Это не жилой дом. Соб шалун глотая слова, я приказал своим ребятам осторожно отцепить его, как только мы туда войдём. "Да, Спенсер, вы определённо угадали". Я протянул Одри коробку. "Быстро, надевайте это". Мэддокс Авеню была довольно широкой, но слабо освещённой улицы. Дома стояли только на одной стороне, с другой стороны была огромная площадка, упирающаяся в литейный завод. Старые дома на этой улице были покрыты толстым слоем копоти. Последнее наставление Одри я уже давал через окошко такси. Сначала туда войдём мы, я и Бафилд. В саду можно спрятаться. Вы, Рек, присоединитесь к нам, как только уедет такси. Одри высунулась из окошка. А я что, делать мне? Вы подойдёте к двери, позвоните и подождите. Если откроет сам, ты, идите за ним. Мы уже будем внутри дома. У вас есть револьвер? Да, он в сумочке. Вытащите его и держите в руке, но так, чтобы он не увидел его. Если события будут развиваться слишком стремительно, и мы не успеем прийти вам на помощь, сразу же стреляйте без колебаний. Я нежно сжал её руки. Не бойтесь, шипнул я. Вы не представляете, как я вас люблю. И пошёл не оглянуваясь. Вместе с Беффилдом мы поднялись по Мэддокс-авеню, стараясь избегать освещенных мест. Дом номер сорок девять был последним по улице. Он одиноко стоял посреди небольшого сада и был полностью погружен в темноту. У него был совершенно нежилой вид. Мы осторожно приближались к нему. Не доходя нескольких шагов, я заметил слабый свет у парадного входа. Вы видели? шепнул я Баффилду на ухо. Он там, внизу, и ждёт её. Может быть, просто ворваться туда, предложил он. Мне не хочется, чтобы она оставалась там одна, мне тоже. Но у нас нет другого выхода, если мы хотим застигнуть его на месте преступления. Мы остановились и стали осматривать дом через ограду сада. Попробуем проникнуть в дом через заднюю дверь, может быть, будет удобнее, прошептал я. А и люди уж должны быть здесь, сказал Бафилд. Он посмотрел на часы. Они показывали 8:50. Будь осторожен, предупредил он меня, они ведь не колебля смогут стукнуть вас по черепу. Я отошёл назад. Тогда лучше вам идти впереди, Бафилд. Мы не сделали пятидесяти шагов, как вдруг из темноты появился силуэт. Я увидел, как блеснули пуговицы на форме. Это вы, сержант? Вы уже здесь? спросил Байфилд. Мы здесь почти 10 минут, ответил полицейский. Кто-то в доме есть, но мы его не беспокоим. Сколько человек с вами? Шесть. Они отцепили сад. Я им сказал, что они могут впускать кого угодно, но никого не выпускать отсюда. Так. Так. Байфилд повернулся ко мне. Пускай сержант тоже идёт с нами, а? О'кей. Только тихо. Мы прошли через сад до самого дома. Подходя к задней двери, мы услышали шум подъезжающей машины. Это было такси. Хлопнула дверь, и Одри направилась к дому. Я почувствовал, как задрожали мои колени. Мне хотелось остановить Одри, помешать ей войти. Но я сделал над собой огромные усилия, чтобы побороть охватившую меня панику. Б. Филд попытался открыть заднюю дверь, но она не поддалась. Она заперта изнутри. Тихо присвистнул он. Я отодвинул его и осмотрел замок. Он был несложный. Я вытащил свой перочинный нож и поковырялся в скважине. Дверь открылась довольно легко. Мы вошли в кухню. И тут же я услышал, как прозвенел звонок у парадного входа. Сержант, пусть останется у этой двери, никто не должен через неё удрать. Я зажёг фонарик. Бэффилд пожал мне руку, показывая, что всё понял. Я осторожно прошёл через кухню, сунул руку в карман и спустив предохранитель пистолета, снова раздался звонок, и в тот момент, когда я уже открыл дверь кухни и погасил фонарик, я услышал, как кто-то спускается по лестнице. Я затаился в глубине темного коридорчика, держа пистолет наготове. Вход был освещен слабой лампочкой, подвешенной над лестницей. На стене появилась тень. Громадный силуэт с длинными руками и скрюченными, как у грифа, пальцами. Тень быстро и тихо двигалась по направлению к парадной двери. Я сразу же узнал фигуру Элмера Хенча. Он остановился перед дверью, прислушался и и сразу же распахнул её Настиш. Я я в стену услышал, как Одри вскрикнула и увидел, как костлявые пальцы Хенча схватили её за руки и втянули внутрь. Одри с отвращением высвобождалась из его рук, а Хенч, запер двери, повернулся к Одри. "Здравствуйте, дорогая Мишельдан", он улыбался своей змеиной улыбкой. Вневерным В блёклом свете лампы его худое лицо казалось просто ужасным. Одрин инстинктивно отступила назад. Теперь она совсем близко была от меня. Я слышал её частые, прерывистые дыхание. "Не бойтесь, смеейс, Шэридиан", Хенч постарался смягчить свой скрипучий, резкий голос. "Тэд ждёт вас. Он там, наверху, с друзьями. Они все с нетерпением вас ждут. Поднимайтесь". Но я видел, как Одри не могла двинуться с места. Она была как парализованная. Хенчнах хмурился, его лицо исказилось. "Но «Ну, чего же вы ждёте, мисс?" сказал он уже более резко. "Поднимайтесь же к Таду, он ведь уже давно ждёт вас". Он подавил злобный смешок. "Ему так хочется вас видеть". Одри наконец решительно встряхнула волосами и направилась к лестнице. Хенч провожал её взглядом. Он не шевелился, всё ещё прислонясь к двери. Одри шагнула на первую ступеньку и остановилась, видимо, собираясь с духом. Я ощутил на своей шее дыхание Бэфилда, но не обернулся. Мои глаза были прикованы к Одри. События развернулись мгновенно. Я вдруг услышал какой-то слабый свист. Одри пронзительно закричала и попыталась вцепиться руками в верёвку, которая моментально затянулась у неё на шее. Я увидел, как она медленно отрывается от пола и взлетает в воздух. Кто-то стоящий наверху на лестнице подтягивал девушку с помощью lasso. И тут же Элмер Хэнч бросился к ней и, обхватив ее за талью, повис у нее на ногах. Вдруг вспышка ослепила меня, прогремел выстрел, я стремительно бросился вперед. Хэнч медленно оседал на пол. Я подхватил Одри и приподнял ее, чтобы освободить от петли. Она не подавала признаков жизни, и на какую-то долю секунды я подумал, что она мертва. Бенфилд, стрелявший в Хенче, быстро сорвал с шеи Одри верёвку. Одри проговорила слабым голосом: "Всё хорошо, Бак", и потом разрыдалась. В это время в парадную дверь ворвались Рек и сержант. Я оставил Одри И тоже ринулся вверх по лестнице, но Бэффилд меня опередил и уже был наверху, ожидая меня у края лестницы. "Теперь он наш", сказал он сквозь зубы. "Он не выйдет отсюда. В жизни не видел ничего подобного. О, вы ещё увидите нечто почище, когда я поймаю этого мерзавца", пообещал я в ярости. Мы теперь оказались в совершенно тёмном коридоре. с одной стороны которого шел ряд дверей. Я рывком открывал их одну за другой. Б. Фил держался сзади. В руке его был наготове пистолет на тот случай, если убийца попытается бежать, оттолкнув меня. Каждая пустая комната приближала нас к развязке. Притаившись в темноте, убийца, вероятно, слышал, что мы здесь, и как возмездие неотвратимо надвигается. Наконец осталось только... «Одна комната, еще не осмотренная нами. Он там!» — в полголоса сказал Беффилд, отодвигая меня в сторону. «Выходи, сволочь!» — в бешенстве заорал он. «Слышишь? Выходи! Руки за голову!» За дверью комнаты послышался легкий шорох. «Выходи!» — снова заорал Беффилд, приближаясь к двери. «В коридоре». появился сержант с двумя другими полицейскими они остановились в конце ожидая приказаний бефилда их мощные электрические фонари полностью освещали дверь в комнате по ту сторону двери послышались шаги лёгкие медленные неуверенные а ши пистолеты были направлены на дверь она начала медленно открываться На пороге стояла и смотрела на нас миссис Эслингер, прямая, с плотно сжатыми губами и ледяным взглядом. Она была в том же плохо сшитом чёрном платье и плоской чёрной шляпе. Миссис Эслингер смотрела на нас, ал суצтующим взглядом и вдруг разразилась диким хохотом мы сидели в салоне отеля выпивая и покуривая это был наш последний вечер в кронвилле бефилд весь сиял и был сверх любезен и предупредителен для него всё обернулось наилучшим образом. Он уже видел себя шефом полиции города и рассчитывал на то, что как только эта история будет опубликована в газетах, губернатор штата наверняка назначит тщательное следствие, мейстер, разумеется, будет вынужден подать в отставку и даже покинуть город. Дайфилд поднял свой стакан за моё здоровье. — Вы удивительный человек, Спенсер, несмотря на то, что вы частный детектив. Одри сидел рядом со мной и, положив свою голову мне на плечо, мечтательно улыбалась. — Теперь я знаю, как стать великим детективом. Нужно подозревать невиновных и ожидать удачи. Ведь так же получается, признайся, милый. Ну, признайся, разве ты не был убежден, что преступник и убийца Тед Эсслингер? Что ж, ты права, согласился я. Какое-то время я и вправду думал, что это проделки Теда, но я быстро изменил своё мнение. Одря отстранилась и даже подскочила от негодования. Ну, не надо так волноваться, дорогая, я признаю, успокоил я её. Я в самом деле поначалу подозревал Теда, но потом стал присматриваться к Миссис Сэсленгер и её брату. Они оба меня заинтриговали. Но разве мог я предположить, что они ненормальные люди? Я же не провёл всю жизнь в этом городишке, как вы все. Вы не имеете права критиковать мои действия, обратился я к тем, кто находился в салоне. Латтимер выпрямился в своём кресле и посмотрел на меня. Пора кончать этот бессмысленный спор. сказал он. К тому же у меня мало времени, а мне надо писать статью. Но как же я напишу хотя бы одну строчку, если до сих пор не знаю никаких подробностей? Я вообще не в курсе, что же всё-таки произошло. Может быть вы, герои ночных похождений, поделитесь с репортёром, а? Рек Дружский похлопал его по плечу. Брось ты эту статью, нет, лучше выпей. Латимер неодобрительно хмурился. заткнись ты — Статья — это статья, и ее необходимо написать. Ведь это в первую очередь нужно всем нам. Он повернулся ко мне. — Мистер Спенсер, я жду от вас изложения фактов. — Ну что ж, раскройте уши и слушайте. Я порадовался его профессиональному интересу. — Миссис Эсслингер. Начинала свою жизнь, работая в провинциальных цирках. Готовя свои номера, она научилась прекрасно вращаться с лосо. У неё дурная наследственность. И отец умер в тюрьме, он был мникальный убийца. Ей было 20 лет, когда её выгнали из цирка. Брат Эссмер Хэнч взял ее под свою опеку, и они вместе отправились на восток, где она повстречала Эсслингера и вышла за него замуж. Эсслингер не знал ее прошлого и не мог подозревать о наследственности, тяготеющей над ней. Она была красива, и он любил ее. Но братец продолжал наблюдать за ней, и как только у нее стали проявляться признаки заболевания, он поселился у Эсслингера и стал жить вместе с ними. Именно поэтому Эслингер и был вынужден взять её компаньоном в дело. Он уже понял, к тому времени что она больна, но имея мягкий характер, пожалел её и не поместил в психиатрическую лечебницу. Одри выпрямилась. И где это только вы откопали всё это, Макс? О, это одно из самых великих преимуществ работать на такую фирму, как ФБР. Всё это мне сообщил полковник Форсберг. Но продолжаю. Итак, миссис Сэ Сленджер жила только любовью к своему сыну, патологической любовью. Она была страшна и в нивы, и когда он начинал крутиться вокруг девчонок, она сразу же стала смертельно опасной Не для Теда, а для девушек, которые ему нравились. Её брат Эльнер Хенц тоже сумасшедший, только несколько в другом плане. Он сам не убивал, но лишь бульзамировал трупы. Когда Месси и Сэ Слингер при помощи лососа стало душить одну за другой подружек сына Хенцу удовлетворял свои низменные наклонности бульзамиру их. И он же прятал трупы в фамильном склепе Эслингеров. Вот теперь вы знаете всю историю, закончил я. Понятно. протянул Латимер, но как же так? Значит, стоп-фото не имеет никакого отношения к этому делу? Не совсем так, ответил я. В своём безумии миссис Сэсленгер решила сделать своего мужа мэром. Она решила, что стархи можно устранить, используя эту фотостудию. Ну и поэтому сконцентрировала свое внимание на девушках, чьи увеличенные снимки появлялись в витрине фотостудии. Вы помните, что однажды я нашел носовой платок, принадлежавший Мэри Дрейк? Так вот, мне кажется, что его туда подбросил Элмер Хэнч, в надежде, что Тед или я найдем его. Тед же был искренне убежден, что это Старки связан с исчезновением девушек. Эту мысль вбила ему в голову его мать. Ну, а девушки? Почему были выбраны только блондинки, о чём свидетельствует этот факт? Есть ли здесь какая-то тайна? Это я охоти на блондинок. Я обнял Одри и погладил её светлые волосы. Тайна? Тайна ли та, что те думал, как и мне очень нравились блондинки? Его мать знала об этом пристрастии сына. к прекрасным блондинкам. — М-да, — протянул улыбаясь Бэффилд, — дети мои, как я буду наслаждаться завтра, глядя на физиономию Мэйси. Мне просто содрать с него шкуру. Палец о палец не ударил. Если б не вы, Спенсер, черт знает, скольких блондинок мог еще бы лишиться наш город. Но я... Всё-таки не понимаю, почему они пытались убить меня, спросил Одри. Ведь они уже знали, что мы обнаружили трупы, и могли хотя бы переждать какое-то время, чтобы всё улеглось, а затем снова продолжать своё чёрное дело. Но, Одри, ты же забываешь, что они маньяки, социально опасные типы. У них же отсутствует логика и им неведомо чувство страха. Это как наркотик. Должно постоянно надо увеличивать, чтобы ощущать себя на подъёме. Да, и то наркоманы всё-таки более нормальны. Во всяком случае, они всегда ощущают кожей ловушку. Браты и сестры находились за пределами здравого смысла. И зловить их было трудно только потому, что мы не знали, кто этим занимается. Ну а что же в это время делал тед? — Почему он не пришел на свидание, которое и сам же назначил? — допытывала Содри. Все устроила миссис Эслингер. Тед поделился с ней, что должен встретиться с тобой. Она воспользовалась этим и послала Хенча, чтобы он передал тебе записку о переносе свидания на Мэтт-Докс-Авеню. Сама же она постаралась задержать сына, чтобы он не успел прийти вовремя в клуб. Держу пари, что точно такие же трюки они проделывали и с другими девушками. — И это все? — спросил Латимер, гася в пепельнице сигарету. — Да, вы сможете написать хлесткую статью. Не забудьте при этом о Бэффилде, он заслуживает всяческих похвал. — Итак, до утра, — сказал я Рагу, — мы уезжаем первым же поездом, билеты уже заказаны. Бэффилд поднялся вслед за Латимером. — Ну! Ладно, дети мои, не буду вам мешать. Я весьма сожалею, что вы уезжаете. Нас наконец-то оставили наедине. Прекрасную блондинку и влюблённого поуши агента. А он казался ничего, этот тупоголовый бафил, да? Одри погладила мою руку. Полицейские тоже люди. Особенно, когда им что-то нужно от частных детективов. Ну, а теперь, любимые, пошли, нам нужно уложить вещи. — Не знаю. Это, наверное, смешно, — сказала она, глядя на меня. Но помнишь, Макс, ты говорил, что Эслингер был уверен, что я никогда не раскрою это преступление. Так почему же он все-таки меня нанял? Это миссис Эслингер заставила его. Я засмеялся. Ада же понимала, что ты достаточно привела Одри, не нужно смеяться. Конец книги. Август 1993 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнего читал Вячеслав Герасимов.